Паспорта моя забота. Там наши люди переправят вас в Германию, потом ко мне в Штаты. Хорошая квартира была у Третьякова, красивая и не маленькая, две большие комнаты, а главное в самом центре, у метро Кировская, в доме страхового общества «Россия». По-барски жил Сергей Третьяков, потолки с лепниной, а по коридору и прихожей на велосипеде можно ездить. Ну и, конечно, обстановка, техника всякая.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 Хлопнула дверца лифта. Шаги послышались. И пауза наступила. Минута, вторая, пятая. И, наконец, звонок. Третьяков подошел к двери. «Кто?» «От Лузгина. Договоренное привез». Третьяков распахнул дверь, и в квартиру валился здоровый парень с пистолетом в руке. «К стене, сука!» — рявкнул он. Один из омоновцев ударил его ногой в лицо, второй выбил пистолет и рухнул лоб на пол. Корнеев выскочил на лестницу. На площадке стоял Серый с пистолетом в руке. Кольцом отсекли его от лифта бойцы ОМОНа. «Бросай оружие», — сказал Корнеев, — «бросай». Серый как-то странно улыбнулся и отрицательно замотал головой. Он пятился к огромному старинному окну. «Бросай стой на месте! Без парашюта здесь не прыгнешь», — повторил Корнеев. Серый прижался спиной к окну. Продолжая улыбаться, странно оглядел ОМОНовцев в бронежилетах, автоматчиков, стоявших на лестнице.